Глава вторая. Образование Юлия Цезаря. Воспитанием Цезаря занималась его мать Аврелия. Она хорошо позаботилась об образовании сына и дала ему возможность обучаться у лучших педагогов того времени. Юлий в совершенстве усвоил основы греческой и латинской культуры. Неотъемлемой частью его воспитания были и физические упражнения. Плавание – верховая езда. Он закалял как тело, так и характер, в котором сыновняя преданность сочеталась с суровой решительностью. Этот мальчишка с тонкой талией верил в свою судьбу. По линии деда, сына Луция и внука Сексиби, женатого на Марции Рекс. Гай Юлий Цезарь происходил от римских царей, сакральный характер которых давал им власть над людьми. В детстве Юлий Цезарь очень любил слушать рассказы о чудесах и самым невероятном. Главным героем многих из них был Марий, дядя Юлия Цезаря. Особое впечатление на мальчика произвел рассказ о том, как перед каждой из побед Мария вдруг неожиданно появлялись два огромных ястреба и в дальнейшем сопровождали армию на марше. Эти птицы были узнаваемы потому, что как-то раз воины поймали их и повесили им на шее медные кольца. С тех пор, когда бы эти птицы не появлялись, Войны, увидев их, воодушевлялись и смело шли в бой. Юлий верил безоговорочно этому рассказу, но впоследствии узнал некоторые подробности об истории этих птиц. Оказывается, Мари перед походом брал несколько птиц, окольцованных в клетке. Ловил и ухаживал за птицами один из рабов Мария. Сам же Марий очень осторожно выпускал птиц тогда, когда он был твердо уверен в победе над врагом. Юлий Цезарь был несколько разочарован в том, что услышал рациональное объяснение этого рассказа. Но, тем не менее, понимал, что Марий был известной личностью и, естественно, обладал искусством привлекать на свою сторону значительную силу суеверия. Его величайшее имя должно было быть окутано некой тайной. В детстве на Юлия Цезаря большое впечатление производили сильные личности. Одной из них был Сула. Мальчику было 9 лет, когда он впервые увидел Сулу. Юлий Цезарь негодовал, когда увидел огромное количество животных, убитых в цирке для увеселения народа. Зрелище было устроено Сулой. В один из дней, после очередного зрелища, Цезарь с мальчишками вышли на улицы и стали выкрикивать очень громко следующие фразы: Кто спас Рим от германцев Сула или Марий? Кто победил в африканской войне? Время спустя Цезарь заметил, что выкрики стали постепенно стихать. В сопровождении высоких ликторов к месту действия приближался сам Сула. Многие из мальчишек хотели бы в этот миг куда-нибудь скрыться, убежать. Юлий Цезарь же это принял за трусливое предательство и, глядя на них, в полный голос выкрикнул «Да здравствует Марий, которая убивает германцев вместо львов!» Вся ватага мальчишек присоединилась к этим восклицаниям. Но все неожиданно замолчали, услышав грозный голос Сулы, приказавшего своим ликторам остановиться. Во взгляде огромных глаз Сулы было что-то ужасное. Сула, оглядев толпу мальчишек, перевел взгляд на Юлия Цезаря и сказал: Мальчик, научись себя правильно вести, иначе тебя заставят почувствовать мою силу и власть. Затем Сула удалился, а Юлий Цезарь еще долго чувствовал этот пронзительный взгляд. Позже мальчик анализировал этот поступок. Размышления его убедили в том, что в некоторых ситуациях нужно быть бесстрашным, так как это дает очень сильную энергию телу и мыслям и способно действовать на окружающих как гипноз. Юлий Цезарь с большим вниманием прислушивался к частым политическим дискуссиям, которые проходили в их доме. Особенно привлекал его внимание друг его дяди Гая Коты Ливий Друз. Юлию Цезарю он нравился за свою серьезность в любых делах. Хотя друс не был оригинален в своем убеждении, но практически в любом важном политическом вопросе он действительно оказывался правым. Природа щедро наделила Цезаря своими дарами. Он обладал прекрасной благородной наружностью, орлиным носом и черными живыми глазами, в которых блистали ясность и приветливость. Хотя Цезарь не имел особенной физической силы, Он отличался неутомимостью и выносливостью. В его жилах текла горячая кровь, несмотря на бледный и худощавый вид. Периодическая главная боль, которая делает других неспособными к деятельности, не оказывала влияния на его занятия. Он старался укрепить тело военными упражнениями, верховой ездой, фехтованием, плаванием. Пища Цезаря была проста, часто скудна. Его никогда не видели пьяным. Все, что делал Цезарь, он делал быстро, живо, но при этом осмотрительно. Величайшими его страстями была любовь к женщинам и чрезвычайное честолюбие. При этом он никогда не терял остроты и ясности ума, сметливости и твердости во всем. Безграничное честолюбие делало Цезаря не слишком разборчивым в выборе средств и знакомств, которыми он пользовался для достижения своих целей. Никогда не обманывала в его взгляде блистательная благосклонность. Цезарь был чужд мелких интриг и великодушен к врагам. Он, например, приказал сжечь, не читая переписку, найденную после битвы при Фарсале, хотя она могла компрометировать многих его врагов. Величайшее уважение вызывает способность Цезаря верно определять положение вещей. Юлий обладал великолепным организаторским талантом. Он всегда верно угадывал способности подчиненных. Одним из его достоинств можно назвать целеустремленность и упорство, с каким он шел по намеченному заранее пути. Большинство людей обессмертило свое имя каким-нибудь односторонним величием. Цезарю природа дала право быть великим во всем. Ему предоставлен был выбор блистать в качестве полководца, государственного человека, законодателя, оратора, поэта, историка, филолога, математика или архитектора. Так о величии Цезаря писал историк Друман. «От матери Цезарь научился чарующей, мягкой, вкрадчивой речи и привлекательной обходительности в обращении. Благодаря этому, впоследствии он повсюду пользовался всеобщим расположением. Изучению красноречия Цезарь не имел возможности посвятить много времени». Тем не менее, в Сенате и в судебных заседаниях он говорил так живо, убедительно, трогательно и приятно, что уже в одном только качестве оратора мог быть причислен к знаменитейшим мужам Рима.